Удовольствие и умение переживать радость. В понимании большинства людей счастье, как правило, ассоциируется со всевозможными удовольствиями: вкусной едой, хорошим сексом, дорогими вещами, создающими комфорт. Нередко в голову приходят мысли о путешествиях по экзотическим странам, о б щ е н и и с интересными людьми. Если же мы не можем позволить себе все эти радости жизни, о которых нам рассказывают яркие рекламные ролики, То на худой конец мы согласны провести вечер перед телевизором в компании бокала хорошего виски. Удовольствие – это чувство, возникающее всякий раз, когда в наше сознание поступает информация об удовлетворении потребности, обусловленной биологической программой или социальными стереотипами. Если мы голодны, то вкус еды приятен нам, потому что уменьшает физиологический дискомфорт. Приятен вечерний отдых, когда наш ум, перевозбужденный за день, пассивно впитывает информацию из массмедиа. Расслабиться еще более эффективно помогает алкоголь и наркотики. Отпуск в а капулька приятен не только потому, что вносит стимулирующее разнообразие в наши серые будни, но также потому, что мы знаем, именно так проводят время знаменитости. Хотя удовольствие является одним из важных составляющих качества жизни, само по себе оно не приносит счастья. Питание, сон, отдых, секс возвращают нас в состоянии гомеостатического равновесия, восстанавливают порядок в сознании после того, как были удовлетворены вызывающие психическую энтропию потребности организма. Но эти процессы не способствуют психологическому росту и усложнению личности. Удовольствие помогает поддерживать порядок, но само по себе оно не может создать его, то есть перевести сознание на новый уровень. Если продолжить размышлять над тем, что делает нашу жизнь стоящей, то от приятных воспоминаний мы перейдем к другим событиям и переживаниям, которые отчасти похожи на удовольствие, однако относятся к другой категории и потому заслуживают отдельного названия. Назовем их переживанием радости. Мы говорим о радостном событии в том случае, если человек не только удовлетворил свои потребности или желания, но и сумел выйти за пределы привычных схем действия. Достиг чего-то необычного, чего прежде, возможно, нельзя было даже вообразить. Для переживания радости характерно именно это движение вперед, чувство новизны, ощущение достижения. Радость приносит, например, напряженная игра в теннис, или чтение книги, предлагающей неожиданный взгляд на вещи, или разговор, в котором мы вдруг высказываем новые для себя идеи. Радость можно испытать и во время заключения непростой деловой сделки. И после успешного завершения любой тяжелой и важной работы. В момент, когда эти события происходят, они могут не доставлять нам удовольствия, но когда мы вспоминаем о них, мы неизменно думаем с глубоким удовлетворением: вот это было здорово, и желаем пережить их снова. После радостного события мы чувствуем, что переменились, что наше "я" выросло и стало более сложным. Действия, доставляющие нам удовольствие, могут также приносить и радость. Однако эти ощущения совершенно р а з л и ч н ы Например, все получают удовольствие от еды, но попробуйте испытать от процесса приема пищи радость. Это удается гурману или любому, кто обращает на еду достаточно внимания, чтобы распознавать различные вкусовые оттенки блюд. Отсюда видно, что получение удовольствия не требует вложения психической энергии, в то время как... Радость достигается только в результате специальной концентрации внимания. Человек может испытать удовольствие безо всяких усилий, если воздействовать электрическим током на определенные центры в его мозге или дать ему наркотик. Но невозможно пережить радость от игры в теннис, чтения книги или разговора, если не сосредоточить на своей деятельности все свое внимание. Именно поэтому радость столь мимолетна. И по той же причине удовольствие не приводит к личностному росту. Рост сложности требует направления психической энергии на новые цели, сопряженные с определенным усилием. Этот процесс можно легко наблюдать в ребенке. Первые несколько лет жизни каждый малыш представляет собой маленькую обучающуюся машину. Он ежедневно осваивает новые движения, говорит новые слова, выражение глубокой сосредоточенности на его лице. Явно с в и д е т е л ь с т в у е т в е л и ч а й ш е й радости, которую он испытывает в процессе обучения, и каждый новый навык, каждая частица нового знания делает его развивающуюся личность еще более сложной. К сожалению, с годами эта естественная связь между развитием и получением радости исчезает, возможно, потому, что с поступлением в школу учение становится навязано извне обязанностью и радостное возбуждение от овладения новыми навыками ослабевает. Человеку оказывается легче поместить себя в узкие границы личности, с ф о р м и р о в а в ш е й с я в подростковом возрасте, и никуда из них не выходить. Если при этом индивид становится самодовольным и считает, что не стоит тратить энергию на дела, которые не принесут материального вознаграждения, он в конце концов перестанет радоваться жизни, и единственным источником положительных эмоций для него станут удовольствия. Однако существует немало людей. С годами не утративших способность радоваться жизни. Я знал одного пожилого и т а л ь я н ц а торговавшего всевозможным старьем в своей антикварной лавке на одной из старых улочек Неаполя. Однажды утром в лавку вошла богатая пожилая американка. б е г л а о кинув взглядом витрину, она указала на деревянные фигурки херувимов в стиле барокко, из тех, что пользовались популярностью у издешних ремесленников несколько столетий назад, а теперь в большом количестве изготавливаются для туристов. Сеньор Арсеньи. Так звали владельца лавки. Не моргнув глазом, заломил сумасшедшую цену. Пожилая дама, не выказав и тени удивления, потянулась за чековой книжкой. Я замер, предвкушая радость м о е г о друга от внезапно свалившейся на него удачи. Но, как оказалось, я плохо знал сеньора Арсии. Он побагровел и с плохо скрываемым волнением стал выпроваживать клиентку из магазина. Нет, нет, сеньора, нет. Мне очень жаль, но я не могу продать вам этих ангелочков. Изумленная женщина не верила своим ушам, а сеньор Арсии продолжал свое: "Нет, сеньора, нет, я не могу иметь д е л о с вами, я их вам не продам". После того, как американка наконец вышла, старик объяснил мне свое на первый взгляд странное поведение. "Если бы я умирал с голоду, я бы взял эти деньги, но буду ч и с ы т ы м Почему же я не могу позволить себе получить немного удовольствия от сделки? Дело в том, что поторговаться для меня чистое наслаждение." Мне важен сам процесс, когда вы пробуете превзойти клиента с помощью различных уловок или красноречия, а она даже не повела бровью, не потрудилась распознать мои намерения, выказав тем самым хоть немного у в а ж е н и я ко мне и моей профессии. Если бы я продал ей этих ангелочков, то в первую очередь сам почувствовал бы себя обманутым. Не многие люди на юге Италии. Да и, пожалуй, в мире в целом демонстрирует такой странный подход к ведению бизнеса. Но я полагаю, что мало кто получает такую радость от своего занятия, как сеньор Арсини. Жизнь можно прожить и не испытывая радость, и не исключено, что она даже будет приятной. Однако ощущение удовольствия будет зависеть от удачи и внешних обстоятельств. Чтобы обрести контроль над качеством своей жизни, нужно научиться извлекать радость. из повседневных дел. Оставшаяся часть этой главы посвящена переживанию радости и занятиям, которые ему способствуют. Этот обзор основан на многочисленных интервью, опросниках и прочих данных, собранных за более чем 10 лет исследований. В нашей работе приняли участие несколько тысяч респондентов. Поначалу мы опрашивали только тех, кто тратит много времени и сил на сложные занятия, не приносящие символов успеха, такие как деньги и престиж. Мы беседовали со скалолазами, композиторами, шахматистами, спортсменами-любителями. В дальнейшем мы стали проводить интервью и с обычными людьми. Мы просили их описать свои чувства в моменты, когда они получали наибольшую радость от жизни и своих занятий. Среди них были жители американских городов, хирурги, профессора, священники, рабочие, молодые матери, пенсионеры, и подростки. Мы также опрашивали людей из Кореи, Японии, Таиланда, Австралии. Из различных европейских стран и р е з е р в а ц и й индейцев Навахо. На основе этих многочисленных интервью мы можем попытаться разобраться, что в нашем опыте приносит наибольшую радость, и рассмотреть примеры из жизни других людей, которые каждый из нас в дальнейшем сможет использовать для того, чтобы улучшить качество своей жизни.